Катюша. Катюша, я говорю, что это безобразие. Ну, Мария Петровна. Что вы от меня хотите? Хоть убейте, не пойму. Я тоже многого не понимаю. Почему вы разбрасываете книги по всей библиотеке? Вот уж неправ да, Мария Петровна. Можете убедиться сами. Идите сюда, Катюша. Робинзон. На шкафу. А. Гуливер. Тарци Один на пятой полке посреди медицинской энциклопедии. Ничего это не было. Двадцать тысяч льё не под водой, а под столом. Капитан Гаттерас стоит вверх ногами. Ну как же это так, Маркин? Тертерен прилёг на бежен лук, а барон Мюнхгаузен облокотился на медного всадника. Да, но я их не трогала. Вы хотите сказать, что это я устроила весь яроларх? Или, может быть, книги сами скачут по полкам? Ну, от, откуда же я знаю? Ну, Марья Петровна, ну что это? не плачьте, милая Катюша, не надо. Ну, что вас так расстроило? Ну, вы же вот сами говорили вот про эти вот книги. Ах, да, ну, ну хорошо. Придется запереть их в шкафчик. Ну-ка, тащите, тащите их сюда. Вот так. Ах. лючик спрячем в письменный стол ну теперь можно запирать библиотеку мадам. Нас законопатили в как на невольщем корабле. о о Это вы придавили мой корешок, миссик Атарас. Простите, великодушно. Здесь темно, как во время полярной ночи. Клянусь северным полюсом, мы затерты льдами. Я боюсь, будем дрейфовать в этой Ловушки, не меньше, чем Робинсон на своем острове. Да нет, капитаны, на моем острове было сколько угодно воздуха. Мне это напоминает другой эпизод из моих скитаний. Я был взят в плен мавританскими пиратами и брошен в темницу на съедение крысам. Крысы? о о крысы? Да успокойтесь, барон Мергалов. Это я так к слову сказал, крысы. Здесь никаких крыс нет. Ну, чертовски повезло, что их нет. А то бы я стер их в порошок. Гостопочтенные джентльмены, неужели наше заседание не состоится? Я считаю это недопустимым. Ведь нас должны слушать многие друзья. Это просто невозможно томить их в ожидании. а Месси Гулинар, мы ведь не можем... заседать в этой пещере. Мы даже не можем выбраться из своих переплётов Я считаю положение безвыходным. Для знаменитых капитанов не существует безвыходных положений. Мы никогда не спускаем флаг. капитана я слышу голос капитана Немо. Какое течение вынесло ваш корабль в открытое море? Достопочтенный капитан Немо. Снимите нас с этой мели! Шос, шос, спасите наши души! Шос, Успокойтесь, барон! Я слышу ваш сигнал бедствия и спешу на помощь! Вот ключик! Я видел, куда его запрятали! Прошу подняться на палубу, капитаны! О, о, о, земля, смирно! Мы, опять о, салют! В шорохе мы шином, в скрипе половить Медленно и чинно сходим за страниц Шелестят кафтаны, чей-то звенит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 А любовь и честь! За любовь и честь! Ну какими судьбами, капитан Немо, вам удалось избежать плена? Я открою вам этот секрет. Марья Петровна упустила из виду некоторые страницы моей злополучной жизни... Дело в том, что я существую не только в двадцати тысячах лье под водой, но и в таинственном острове Жульверна. На сей раз я сошел со страниц таинственного острова. Ах, капитан, а, капитан. А, а, везет же людям! А тут деньгинской бьешься, ломаешь голову, чтобы придумать что-нибудь правдивое и ноль внимания. А вот человек устроился в двух книгах, и все падают нить. <приниматель> Я полагаю, достопочтенные джентльмены, что наш спаситель, знаменитый капитан Немо, по праву займёт сегодня председательское кресло. Капитан Гулливер, вы в душе поэт, если называете эту табуретку креслом. А, мы все мечтатели, а простая табуретка может быть даже троном. То есть им и дам. Один мой знакомый африканский царь выседал на табуретке, которую он взял с какой-то шхуны, а вместо короны с гордостью носил на голове большую хрустальную люстру. Кто из капитанов желает первым поднять якорь? Почему вы встали, барон? Вы рано пустили в ход председательской молоток Нему. Прежде чем поднимать якоря, надо кое-кого вывести на чистую воду. В чем дело, барон? Какой ветер гуляет в вашей голове? Говорите прямо, барон. Кого это вы хотите списать с корабля? Капитана Нему. Кого? Да, По латыни это никто. Нам пора узнать, Кто скрывается под этим именем? Кто же вы, капитан Никто? Вы хотите узнать мою тайну? Слушайте, капитаны Это случилось ровно 80 лет назад. В маленькой рыбацкой деревушке Ле Кротуа, лежащей на северном побережье Франции, ранней весной появился новый обитатель. Это был высокий статный мужчина, похожий на капитана дальнего плавания, светлоглазый, светловолосый. Вместе с семилетним сыном Мишелем незнакомец поселился в крохотном домике на самом берегу. Приезжий приобрел рыбацкую лодку, которая меньше чем в месяц с помощью местного плотника была превращена в восьмитонную яхту. честь покровителя нормандских рыбаков суденышка получила имя Сан-Мишель, чему немало радовался маленький Мишель. А на первой странице судового журнала нового корабля гордо красовалась надпись «Судовладелец и капитан Жюль Верн». Знаменитый писатель находился тогда на вершине славы. Вместе со своими героями он уже совершил путешествие на воздушном шаре Центральную Африку, побывал в центре земли и облетел вокруг Луны. Вместе с капитаном Гаттерасом он открыл Северный полюс и в поисках капитана Гранта объехал вокруг света. В это лето он работал над новым романом из серии «Необыкновенные путешествия». Лежа на палубе своего суденушка, рядом с маленькой медной пушкой, Жюль Верн пристально всматривался в зеленые волны за кормой. Он вспоминал знаменитого американского изобретателя Фультона, еще в 1799 году демонстрировавшего Наполеону свой подводный корабль «Наутилус». А на его столе в маленькой каюте все росла рукопись, о озаглавленное путешествие под водой. Он писал, вычислял, делал расчеты. Его наутилус уже путешествовал под водой. Но кто был создателем этого подводного корабля? Его строителем и капитаном. То были годы жесточайшего режима Наполеона III, разорившего Францию поработившего ее народ. И Жюль Верн вспомнил другую страну, Индию. 10 лет назад восставшую против английского владычества. Мятеж был подавлен с неимоверной жестокостью. Но образы людей, посмевших поднять знамя свободы, остались жить в памяти народа. И героем своего нового романа Жюль Верн сделал индийского революционера принца Дакар. После разгрома Восстание принц Дакар скрылся в глубинах моря, приняв имя капитана Нему. По-латыни «Никто». Так родился роман «Двадцать тысяч льё под водой», так родилась моя история. О, о. Почему вы кланяетесь, Барон? Прошу прощения, Ваше Высочество. Не смейте меня так называть. Принц Дакар давно исчез. Я капитан немор Я больше не буду, Ваше Высочество. А вы знаете, барон, что в старину за привлекание с капитаном вздергивали на рею? А вы знаете, миссия Робизон, что капитан Немо вовсе не председатель? Что вы этим хотите сказать, миссия Татаро? Да-да, председатель, не спевший песню, еще не председатель. О, <свеч> спойте им, дорогой Немо, охотно, друзья мои. <свеческая> Средь мерцающих глубин ли Наути свой плы Я живу всегда один Оитель грозный кого Там где я подчас прошу не было ни я нога Подова нахожу. Проплывает надо мной Исполинский осьминог Вспоминаю мир земной Мир насилья и тревог Повторяю часто я дороги Мой страна моя, угнечённая страна. Мир земли покинут мной, мне надев прах небесный, Одирон вот, в власти не могучий твой глубине живу морской, так плыви Великолепно, капитан Немо. Я завидую вам, капитан Немо. Почему, капитан Равинзон? Вы тоже видели немало чудес? Да, но я никогда не путешествовал под водой. А, я путешествовал, мы там, правда, в кассе утопленника. Меня с трудом вытащили, но я видел много интересного. Даже синие круги перед глазами. А известно ли вам, достопочтенный джентльмен, что ни один капитан в мире... не путешествовал под водой столько, сколько некоторые самые простые <смех> бутылки. <смех> а, -а, а из вас выйдет толк, капитан Гулевер. У вас появляется вкус к правдивым историям в моем духе. <смех> Успокойтесь, барон, я не претендую на ваши лавры. Бутылки-путешественницы? Это любопытно. Расскажите, капитан Гулевер. Бутылка старый друг моряка. Сколько раз она согревала нас после вахты в ненастную погоду. Сколько хороших часов провели мы с ней вместе на корабле. Но сейчас я хочу рассказать не о тех бутылках, которые путешествуют, стоя на столе в кают-компании, а о тех, которые странствуют по морям сами по себе. Вся гладь океана покрыта сетью течений. Попутные течения – помогают кораблю идти вперед, а встречные мешают. Течения несут с собой невидимый груз. Тепло южных стран или холод севера. И капитаном, ведущим корабли, и ученым, изучающим жизнь океана, нужно знать, откуда и куда идут течения. И вот тут-то на помощь моряку и приходит его старый друг Бутылка. В бутылку Бутылка насыпают песок и кладут записку, в которой сказано «Эта бутылка брошена в воду с такого-то корабля, такого-то числа и месяца, в таком-то месте, столько-то градусов широты и долготы, нашедшего просит сообщить по такому-то адресу, где и когда бутылка была найдена». Хорошо закупленную и засмоленную бутылку бросают с корабля в воду, Ее подхватывает течение и несет по морю. Сколько опасностей подстерегает бутылку в пути. Она может разбиться о камни, может застрять среди водорослей. Ее путешествие продолжается на ну, раз годы. Рекорд побила бутылка, которая прошла 20 тысяч километров от берегов Патагонии до берегов Новой Зеландии. Она плавала около четырех лет. Каждому моряку приходилось видеть карту плаваний бутылок. Их пути на карте — это пути течений. Как часто пустая бутылка находит бесславный конец в мусорном ящике или на чердаке среди старого хлама. Но есть прославленные бутылки, которые хранятся в морских музеях. Это бутылки-разведчицы, бутылки-путешественницы. Ах, месье и я завидую этим бутылкам. Между нами говоря, я никуда не ездил уже лет 60. А вы, мистер Робинзон? По правде говоря, капитана, я не был в плавании уже 230 лет. А вы, капитан дотеррас? Клянусь северным полюсом, я уже давно тоскую на книжных полках. Вчера в библиотеке одна девочка кушала мороженое. И я совсем расстроился. Я вспомнил льды, соросы, айсберги. Дорогие капитаны, я могу вам предложить путешествие на моем наутилусе. Замечательно. Хорошо, счастливая идея. Я думаю, что их высочество... То есть, высокоуважаемый, достопочтенный господин капитан Немо изволит врать. Барон, вы что-то хотите сказать? Ура! Я прошу всех капитанов последовать со мной. на страницу 310-ю. Глава 9. Исчезнувший материн. Прошу капитанов проследовать в салон на Утилуса. Задраить люки, Включить носовой прожектор. Курс Вест. Споем нашу походную песню, капитаны. Не знает страха капитан, Уходит в дальний путь. Проходит круг океан седой, Вздымает вены муку. ڈаницей старых милых книг Покинем в часу на чудо Нас ветер старский этот мир зовёт так 재미,далек, а filtы с Марс железные ставни, и за хрустальным стеклом вы увидите подводный мир. Ах! Ах, месси, мэдам! Какое зрелище! Смотрите, город разрушенный, исковерканный. Клянусь северным сиянием, это похоже на поваленные храмы, разбитые сходы. Мне кажется, это остатки гигантского водопровода. Достопочтенные джентльмы, Вот следы набережной, а здесь я как будто даже различаю широкие пустынные улицы. Какая катастрофа произошла здесь? Что это такое, капитан Немо? Перед вами Атлантида. Атлантида? <сосы> да, об этой легендарной стране сохранился рассказ древнегреческого ученого и философа Платона. Он слышал о ней от своего прадеда, а тот, в свою очередь, от египетских жрецов. Но никто из них никогда не видел эту загадочную страну, и никто не может сказать достоверно, существовала она или нет. Достопочтенные джентльмены, я помню рассказ Платона. По его мнению, Атлантида находилась по ту сторону Геркулесовых столбов, так в его время называли Гибралтарский пролив. Страной правили десять царей. Старшего из них звали Атлантом, и потому вся страна ила название атлантида на священной горе недалеко от моря стоял царский дворец храм обнесенный золотой оградой внутри храма возвышалась исполинская золотая статуя бога на колеснице запряженной шестью крылатыми конями кроме царей большую власть имели жрецы хранители древней науки Они занимались астрономией, математикой, медициной. Гавани Атлантиды всегда были полны кораблями, приходившими из разных стран. Это была богатая страна. Но однажды цари Атлантиды задумали воевать со своими соседями. И вот в самый разгар битвы вдруг произошло сильное землетрясение, и вода поглотила большую часть сражавшихся народов. В один день и в одну бедственную ночь остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Я как раз при этом присутствовал и даже пробовал спасти главного жреца. Я ему бросил спасательный круг. Но случайно попал в голову, и бедняга, не приходя в сознание, пошел ко дну. Все это было бы очень мило, барон, но... Спасательные круги были запретены через несколько тысяч лет после гибели Атлантиды. не просто некогда с вами спорить, Рубинзон. <рес> Месье, медам, я слышал много самых различных мнений об этом предмете. Например, мой соотечественник, зоолог Льюис Жермен, изучая распространение современных животных и растений, пришел к выводу, что все Атлантические острова входили когда-то в обширный материк, который на востоке соединялся с нынешней Португалией и Марокко. а на Западе подходил к Америке. Но месье и мадам Жармен считал, что разрушение материка шло постепенно, с Запада. Последняя катастрофа отделила Канарские острова от Африки. Это происходило в послеледниковую эпоху, и на Земле уже были люди. Кстати, интересно, что на Канарских островах сохранились следы культуры древнего народа гуаншей. очень сходной с культурой древних народов и Африки, и Америки. Может быть, гуанши и были потомками атлантов? Достопочтенные джентльмены, у меня большие сомнения. Действительно ли перед нами Атлантида? Может быть, наш многоуважаемый председатель ошибся? Я излагаю только свое мнение. Клянусь Северным полюсом. Я вообще считаю, существование Атлантиды маловероятным. Этот вопрос до сих пор не разрешен наукой. Кстати, вы знаете, капитаны, чья теория, связанная с Атлантидой, нашумела в последнее время? Моя. Увы, барон, эта теория известного ученого Вегенера. Теория движения материков. Не так ли, достопочтенный капитан Гаттерас? Совершенно правильно. Этот ученый говорит, что когда-то Европа с Африкой и обе Америки составляли один огромный материк. Но в связи с вращением земли с запада на восток, западная половина материка начала отставать, оторвалась от восточной и мало-помалу отодвигалась на запад. Образовалась большая трещина. Она расширялась все больше и превратилась в современный Атлантический океан. Америки как будто медленно дрейфуют по этому океану на запад. А не слишком ли долго, капитаны, мы сами драйфуем в Атлантическом океане? Вы знаете мой девиз? Подвижный в подвижном. Когда я на борту научился, я сам стремлюсь вперед и вперед. А... Какое море зовет вас, капитан? Достопочленные джентльмены, я давно хотел побывать в Красном море, чтобы лично убедиться, заслужил ли но это название. Прошу за мной. на страницу 256 -ую. Глава 4. «Красное море». Включить моторы. Вперёд! Я не вижу никакой окраски, капитаны. Воды прозрачны и такие же, как в других морях. Сейчас мы пройдем Торскую бухту. Вот смотрите, она совершенно красная, точно кровавое озеро. Чему же вы приписываете эту красноту? Присутствию микроскопических водорослей? Вы правильно раскрываете тайну Красного моря, капитан Гаттерас. окраску дает слизистое пурпурное вещество, отделяемое микроскопическими растенницами. На один квадратный миллиметр их приходится 40 тысяч. Ах, месье Немо, если вы были настолько любезны. Мы, кажется, недалеко от порта Мока. Вы угадали. Мы как раз проходим мимо Мока. Ах, как бы мне хотелось взглянуть на его хоть один глазком. Я вижу изумлённые лица. О, да-да-да, месь и Я обожаю настоящий кофе, Моко! А здесь его родина! Приготовиться к всплытию! Открыть люки! Прошу вас на палубу, капитаны! Красный вид, и какая светлая ночь. Смотрите, капитаны, среди финиковых пальм белеют при лунном свете древние мечети Мока. О, ох, ох, ах, мессии, мне кажется, сам воздух здесь напоен ароматом жареного кофе. Ведь лучший кофе в мире растет здесь, в королевстве Эль-Ямен. Какая экспедиция убедилась в этом? экспедиция режиссера Шнейдерова. Вот несколько листков из его записной книжки. Высокие стены, резные толстые ворота, стража, внимательно проверяющие всех входящих и выходящих, Кто вы, о чужестранцы, и зачем вы едете в город Сан-А? Молча протягиваем документ. В нем сказано, король Емена, имам Яхья, повелитель правоверных, разрешает господам русским инженерам производить съемки в его столице. Ворота распахиваются, и мы въезжаем в город. Диковинная страна. Горы, горы. Их склоны изрезаны террасами. Это дело рук человеческих. Тысячелетия люди взрывали мотыгами эти горные склоны и превратили их в уступы садов, где сейчас произрастает кофе, проса и кукуруза. На вершинах гор высятся замки и князей феодалов. Под горами, кучками лепится сложенные из дикого камня хижины крестьян и жилища рабов. Это страна Эль-Ямен, счастливая Аравия древних. Править страной король, живущий в древнем городе сана По пятницам на главной площади столицы, Сидя на высоком троне под зеленым зонтом, Окруженный рабами, телохранителями И важными шейхами, сановниками, он творит правосудие. Только винтовки в руках аскеров, солдат, Говорят о том, что мы живем в 20 веке. Но все остальное азиатской средневековье. Как будто ожили страницы сказок тысячи одной ночи, Как будто сказочный джинн перенес нас в прошлый легендарный Аравий. Когда-то здесь проходил великий караванный путь Из Индии к берегам Средиземного моря. Когда-то эта страна была богатой, цветущей, Но вот открыли морской путь, товары пошли кораблями, и страна замерла. Города опустили, поток жизни пошел другим руслом. Бедуины-кочевники пасут стада верблюдов и баранов, земледельцы возделывают злаки и знаменитые кофе-мбок. И теперь о самом существовании государства эль знают далеко не все люди. Да неужели есть люди, которые не знают таких простых вещей? Кстати, о простых вещах, дорогой барон. Вы должны ответить на три вопроса, заданные вам в прошлый раз. Месье, мэдам, я считаю, что прием в члены клуба знаменитых капитанов вообще уместнее здесь, на далеком рейде. Конечно, конечно. Да, да, достопочтенный барон, что означает слово курья-мурья? Курья-мурья? Каша. Какая каша, барон? Странное имя курья-мурья носит маленький архипелаг островков, расположенных в Аравийском заливе Индийского океана у самого южного побережья Аравии. Кстати, это недалеко отсюда. К вашему сведению, барон, на этот вопрос ответил 11-летний Лёва Гурвич. Да и не он один. Многие друзья нашего клуба прекрасно это знают. И Женя Синицын, и Юра Кукушкин, и второклассник Боря Юдович. А где лежит остров Куба? как известно, принадлежащий Советскому Союзу. Не делайте из меня мальчика. Мы-то с вами знаем, Гатерас, что такого острова просто не существует. А вот один мальчик, Володя Озерный, имеет противоположную точку зрения. Он нам написал, что советский остров Куба лежит в Полярном море возле устья реки Лены. Клянусь полюсом, он прав. А как отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб? А зачем это вам нужно? Неужели нашёлся мальчик, который на это ответил? Даже не один, а многие мальчики и девочки, дорогой барон. Вот, например, Маруся Шишкина из Кинишмы сообщила, что старый месяц похож на букву «С», а молодой — на букву «Э». ну тут вспутать невозможно. Старый — буква «С» рожками вправо, молодой — буква «Э» рожками влево. Но я не собираюсь с вами спорить из-за такой ерунды, как курья муря или из-за куска луны. Вот я для вступления в клуб откопал такую правдивую историю, которая никому и не снилась. Тогда, барон, ваш прием в клуб просто обеспечен. Слушаю вас, барон. слушай <музык> «Красный охотник, джентльмены!» «И больше всего мне по душе охота на кенгуру в пустыне Гови!» «О, скажу без лишней скромности, нужна немалая отвага, чтобы один на один сражаться с этим опасным сумчатым животным!» «Особенно приходится опасаться его могучих передних лап!» «Вот как-то жарким июльским полднем» Я преследовал рыжую самку, гигантского кенгуру. В сумке у кенгуру был детеныш. Ну, очевидно, достаточно взрослый и тяжелый, потому что она то и дело перекидывала сумку со своим кенгуренком из одной лапы в другую, за одной в другую, из одной в другую. Но, но, но как изменчива судьба охотника? Легкий поворот фортуны, и я из преследователя сам превратился в дичь. из за невысокого холма на меня неожиданно выскочило с ужасающим рычанием целые стояли вид потрясая своими косматыми грибами они подчались со мной очевидно они давно не лакомились мясом такого интеллигентного человека как я отчаяние придавало мне силы прошло уже более четырех часов этой кошмарной погони когда лёгкий дымок на горизонте возбудил во мне надежды на спасение. Но представьте себе мой ужас! Когда по мере приближения к горизонту выяснилось, что дымок, уже превратившийся к этому времени в огромный столб огня и дыма, тянулся не из трубы человеческого жилья, а из кратера местного вулкана Крокотол. Начало своё извержение, Вскоре я услышал свист летящих вулканических бомб. Ну, конечно, я сразу прилег и не с чувством удовлетворения слушал громовые разрывы бомб. Ну, а когда же извержение прекратилось, я поднялся и увидел, что вся пустыня вокруг меня была усеяна телами погибших львиц. Но мне осталось только сбегать. в ближайший город за помощью, чтобы снять и перевести шкуры 172 львиц. Вы ухитрились, барон, сделать в этом рассказе 9 грубых географических ошибок. И не только географических. Во-первых, кенгуру водится только в Австралии и на прилегающих к ним островах. Во-вторых, месье Мюнхгаузен, к вашему сведению, кенгуру — одно из самых робких животных на свете. В-третьих, могучую кенгуру не передние, а задние лапы. И в-четвертых, самка гигантского кенгуру не рыжая, а голубовато-серая. Достопочтенный барон, пользуясь случаем известить вас, что, в-пятых, сумка у кенгуру является частью... Кожного покрова живота И перекидывать ее из лапы на лапу, к сожалению, невозможно Кроме того, напоминаю вам, это уж в шестых Что никаких гриф у львиц не бывает И стаями львы, а тем более львицы, не водятся Извините меня, но это так Я уж не говорю о том, что в пустыне Гоби львы вообще не существует Клянусь гейзерами Исландии, что в седьмых Вулкан Крокотау находится на острове того же названия в Зонском заливе, между островами Суматра и Ява, на весьма почтенном расстоянии от пустыни Гоби. И, кстати, восьмых вулканическими бомбами называется выбрасываемые во время извержения кусти лавы. Между нами, говоря, это просто раскаленные камни, и они, конечно, не могут взрываться при падении на землю. Ваш корабль пошел ко дну, капитан Мюнхаузен. В девятых, добежать пешком до города в бесконечной пустыне Гоби более чем затруднительно даже для вас. Тем более, что городов в этой пустыне не существует. А в десятых, барон Мюнхаузен известен как самый правдивый человек на свете, и вам все равно никто не поверит. <реклым> вам придется снова держать испытания. Обязательно подготовить ответ на три вопроса. да, -да Мюнхаузен, где находится и как называется самое глубокое из всех озёр земного шара и какова его глубина? Где находится и как называется самый глубокое из всех озёр земного шара и какова его глубина? А -а -а. Да -да -да. Где находится острова Суворова и кто их открыл? Где находится острова Суворова и кто его открыл? Где работают самые ближние к Москве ледоколы? Где работают самые ближние к Москве ледоколы? Ах, мусси и мэдам, это Муэдзин с минарета призывает правоверных к утренней молитве. Мы должны спешить. Клянусь хронометром, между Мокко и Москвой нет разницы во времени. Да-да, капитаны, в Москве тоже уже расцветает. Вы правы. Вы правы. Пора путь К погружению Задраить люки Волны вперед Простите, я вас тащу за шиворот. Ну-ну-ну-ну. Ужасно мокрая вода. Вот ваши годы, дорогой барон. Пора быть осмотрительнее. Не читайте мне нотации, Гулливер. Я упал с научной целью. Надо же было кому-нибудь измерить глубину. садить сюда, месье барон, на паровое отопление. Вам надо просохнуть. Я вообще не понимаю, к чему мы так торопились, месье и мэдам. И встать всех наверх По полкам Помогите подняться капитану Неву Нет, лучше помогите мне Капитана, а что ж я так и останусь на паровом отоплении За окошком снова прокричал петух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 Корешки плеснут Но клянемся честью Всем, кто слушал нас Будем с вами вместе Мы еще не раз